Способы легко и быстро написать нужный текст. В главе «Пять шагов создания любого текста» я рассказывала о том, как важно не бросаться сразу к написанию текста. Переход от второго шага, размышления к третьему, составление плана, стратегически необходим. Без него мы рискуем поторопиться, забыть о главном, Или наоборот, повториться, развести воду и так далее. Однажды меня пригласили на конференцию. И я решила, что я уже и так большой мастер своего дела. Так что план текста для небольшого выступления мне не понадобится. В моей голове все давно собрано и готово. Чего корячиться, скажу все сразу прямо на конференции. Главная мысль у меня была. От неё я планировала плавно перейти к заготовленной шутке. Грело и осознание того, что среди таких мастодонтов с толстенными папками докладов, я буду произносить свою речь без подглядываний в бумагу. Осугубило ситуацию то, что перед выступлением мне передали шикарный букет, сказав, что он от какого-то поклонника. Да еще из зала мне передали записку со словами о том, как невозможно, я хороша, вообще и в своем деле в частности. Поэтому я вышла уверенно, с широкой улыбкой и в маленьком черном платье по завету Шанель: открыла рот, что-то произнесла в замершую тишину зала, сама от этой тишины запнулась, повисла пауза. И я попрощалась. А уходя, я поняла, что забыла самое главное. В куцем маленьком выступлении я забыла сказать то, ради чего пришла. Самый главный тезис. Вместо этого, начав с шутки, которая без того тезиса была непонятна и звучала как бред сумасшедшего. Изъятие тезиса, подобное изъятию ночного горшка из пирамиды других таких же в операции «ы», развалило единую структуру даже небольшого текста. Без этого выступление вообще теряло всякий смысл. И даже маленькое черное платье не помогло. С тех пор я точно знаю, для создания даже самого маленького текста необходима структура. Без нее любой текст разваливается и вовсе не имеет смысла. Даже релиз в два абзаца. Даже анонс в три строки. Этот переход от размышления к составлению плана может быть значительно облегчен, если вы воспользуетесь способами легко и быстро создать любой текст. Итак, по порядку. Ассоциативный метод Этот метод подходит, во-первых, для более абстрактных тем о явлениях и понятиях, и таких же жанров вроде эссе, во-вторых, для тех натур, которым вообще чувственный опыт более близок и органичен. Например, если вам захочется написать о маньеризме волнениях в обществе в связи с коронавирусом, в общем, поразмышлять на манер Мишеля Монтене или современных колумнистов, этот метод точно должен помочь. А о чем-то более конкретном и злободневном статистика распространения того же вируса или рецензия на выставку лучше писать с применением других методов. О них я расскажу дальше. Попробуйте быстро, особо не задумываясь, озвучить и написать самому себе все, что появляется в вашем сознании на выбранную тему. Образы, воспоминания, личный опыт, кинематограф, литература, сказки, мифы, сплетни, страхи, высказывания и так далее. Можете наговорить это на диктофон и потом записать текстом. Раздробите получившиеся ассоциации на подгруппы из более-менее схожих мыслей. От чего-то можно и нужно будет отказаться. Если это что-то совсем выбивающееся из общего списка. Что-то расширить или развить. Объедините по смыслу схожие понятия по принципу ответа на вопросы, например, «что об этом уже известно?» как это появилось, почему это развивалось именно так, как это представлено в культуре и так далее. Главное, этот способ позволяет информации извлекаться самым непринужденным образом. Потом просто структурируйте написанное по группам более-менее близким по смыслу. Затем отберите самое важное и полезное. Это и будет основой для всего текста и, в частности, для его структуры. Я приведу пример. В одной из очных мини-групп у меня было несколько слушателей, каждый из которых представлял собой совершенно отдельный самобытный тип. Девушка, пришедшая на курс, чтобы научиться писать релизы на концерты своего парня-музыканта. Сотрудник посольства России в Китае, мечтавший написать о своей работе книгу. Девушка-финансист, уставшая от цифр и скрупулезности. Занятие было вечером пятницы. Видимо, это и повлияло на выбор темы для создания текста по ассоциативному методу. Мы решили писать про вино мгновенно посыпались ассоциации у каждого свои Финансистка вспомнила свое самое нелепое переживание, связанное с чрезмерным употреблением вина, что как известно чревато. ее ассоциации были следующими корпоратив после которого весь год стыдно. Буйство и разнос, в котором она принимала самое активное участие. Смех, неловкость, стыд и ощущение никогда больше. Получилась комичная, стереотипная, но яркая, очень личная история. Дипломат сразу вспомнил, что вино – древнейшая культура. За право зваться самыми первыми в истории человечества виноделами борются грузины и греки. Вспомнил о сакральном смысле «вьющейся от земли до неба лозе», о божественном, видимо, не о таком, как на корпоративе, опьянении во время мистерий. Вышел очерк о символе вина как связующего элемента между зримым и незримым. Подруга музыканта почти расплакалась. Ее ассоциативный ряд выдал целую гамму чувств. От вина ее быстро развозит. И для нее выпить бокал означает довериться тому, кто рядом. Только с очень надежным и близким человеком она может расслабиться и выпить. Таким человеком является ее друг. В ассоциациях девушки сразу возникла картинка Вечер. Они дома вдвоем греются под пледом, сидя рядом, держатся за руки, попивая вино, и делясь чем-то откровенным друг с другом. Атмосфера доверия, тепла и любви вот что такое вино в ее образах. Получилось трогательное эссе о степени сближения через ощущение незащищенности. Меня порадовало одновременно и разнообразие ассоциаций у разных людей, и то, что у них много общего. Ведь все эти тексты про вино оказались еще и заметками о его связующей составляющей. Прошлого и настоящего от мистерий до наших дней. Между влюбленными или в качестве круговой поруки – после корпоратива. В вашем случае это может быть сцена из фильма, собственный опыт, исторические отсылки или связь с реалиями. Набросав то, что первым приходит даже не в голову, а в душу, вы являете главное, без чего текст точно не сложится. Эти основные тезисы и будут основой структуры текста. Останется добавить вступление, например, просто ответив на вопрос, почему я об этом пишу, и завершение текста. Как это делать, вы уже знаете. Метод 5 минут. Этот метод подходит для более конкретных и определенных тем. Например, если это какое-то злободневное событие, Ситуация или область деятельности. Нечто более предметное и осязаемое. Определившись с темой, начните ее разминать. Отвечать на вопросы, как бы взвешивая объект, присматриваясь к нему так и эдак. Например, один из моих студентов учился дизайну видеоигр и захотел рассказать об этой индустрии изнутри. Я попросила его придумать несколько вопросов, которые он хотел затронуть в своем тексте. Получилось так. Какие клише и стереотипы существуют по этому поводу в обществе? Что об этом думает он сам? Что про это знают его близкие, соседи? Что об этом известно ему самому и о чем не знают другие? На каждый вопрос в виде ответа нужно было написать по абзацу другому. Напишите меньше, рискуете оставить ощущение недосказанности. Больше вряд ли нужно в современных условиях лаконичности. Главное, ваша задача состоит в том, чтобы увидеть эту тему в разрезе. Представить ее многогранное описание. Наш герой последовательно рассказал в своем тексте о том, что большинство людей воспринимают индустрию создания видеоигр как прекрасный мир фантазий и их воплощение. Он поделился частным мнением, взглядом изнутри, посетовав на то, что на деле все совсем не так романтично. Чтобы осуществить задуманное... Дизайнеру приходится пробираться сквозь навязанные маркетологами и продюсерами реалии. И на выходе получается совсем не то гармоничное и прекрасное, что он задумывал в начале, уступая коммерчески выгодному, часто в виде агрессивных и туповатых игр. Здесь работает метод доверительного прохождения. И проживание ситуации через самого себя, что откликается и в душе читателя. Отметьте это взаимное танго общего с частным. Обратите внимание на вопросы вроде «Какие чувства или мысли у меня вызывает это явление?» «Что по этому поводу испытаю лично я?» «Чего я об этом не знаю?» Это. Частное. Все это касается лично автора, его сопричастности, сопереживания, возможности проявить эмпатию по отношению к аудитории. Это дает возможность делиться уникальным авторским мнением. Это бесценно. Именно за этим аудитория и обращается к чужим текстам. Ответы на вопросы типа «Что об этом известно в обществе?» или «Чего другие не знают, но хотят узнать?» подтверждают актуальность темы и дают понять, что это действительно важно и интересно большому числу людей. То есть по-настоящему масштабно и глобально. Чередуя эти вопросы... Постоянно обращаясь то к частному опыту и мнению, то к общим данным, статистике, информации, вы с разных сторон демонстрируете избранный объект. Он получается и полезным для читателей, и способным раскрыть вашу личную точку зрения. Ура! Это значит, что да, мы с читателем поняли друг друга и прониклись общим опытом или проблемами. Но также мы готовы отметить масштабность проблемы и боли. То есть то, что мы не придумали эту проблему, а она реально существует. У нее есть статистика, данные. Они знают и наверняка скоро придумают, как эту проблему решить. А автор читателю в этом поможет. Обязательно используйте статистику и официальную информацию для подтверждения ответов на эти вопросы. При всей личной и несколько хаотичной подаче текста в таком методе аргументация подчеркнет компетентность и пользу текста. Дальше по знакомой схеме. Обрамляйте ваш текст вступлением и завершением. Не забудьте его поправить. И вуаля, текст готов.